Глава 49. Дэниел Серебряков. «Кто ты, Дэниел? Что ты такое? Тебе лучше не знать». Сбрасываю звонок. Злость застилает взор, но я привычно подчиняю чувство разуму и начинаю мыслить, вычислять, вырисовывать причинно-следственную связь. Итак, исходники, которые имею. По факту звонок Мэри, которой верю. Она всегда прямолинейна и говорит правду. Значит, отец сыграл в тёмную. Использовал информацию, которую я случайно дал, оправдав, почему именно не встречаюсь с Ри. Он сделал заказ на Каца и прогорел. Если Мэри знает, кто заказчик, то об этом знает и Кац. А раз она упомянула только мать, значит, Иван жив. Интересненькая ситуация вырисовывается. Александр Серебряков — кровожадный монстр. Изверг, который не доверил всех секретов даже мне. А я, наивный идиот, думал, что втерся в доверие. Встаю и ловлю свое отражение в оконном стекле. «Кто ты, Дэниэл? Что ты такое?» «Хороший вопрос, Ри. Я хамелеон, приспособившийся, скрывающий себя ото всех». «Кто ты, Дэниэл? Что ты такое?» как на повторе голос девчонки, той, которая разглядела меня настоящего очень давно. Впервые дала почувствовать тепло человеческого общения. Показала, что иногда разбитые в кровь колени — это не следствие наказания и часовых отсидок на рисе. Веселая рыжая девчонка расшевелила и вызвала интерес. Показала, что можно просто бегать и падать, ссориться на повышенных тонах и смеяться громко. Ри. Выдыхаю, и стекло запотевает, а я вывожу пальцем две буквы её имени. «Кто ты, Дэниэл? Что ты такое? Тебе лучше не знать». «Долго ли ждать ответку от каца?» Парень из-за улыбается, понимая всё. Иван ответит. Жёстко. Отец рискнул и проиграл. «Ну что ж, пусть отвечает за то дерьмо, которое сам и состряпал. К нему нет жалости». «Давно это чувство у меня выгорело. Жалость из меня выбивали розгами, плетью и наказаниями, которые были призваны воспитать во мне монстра. Зверь был вымуштрован, только вот где-то глубоко в подкорке всё-таки сидит угловатый парень, который сохранил толику человечности благодаря одной рыжей девчонке. Грядёт война серебряков. Спокойно поправляю галстук, глядя на своё отражение». Из мутной глубины стекла на меня смотрит спокойное, слегка надменное лицо присыщенного всем мажора. Лицо — маска, слои за слоями. Только в самой глубине спрятано то, что осталось — крупица души. Всё остальное — пульсирующая, звенящая пустота. Разговор с Александром уже давно назрел. Забираю пиджак и иду к лифту. Далее парковка, автомобиль, Забег по трассам, и чем ближе я к логову зверя, тем больше меня бьёт озноб. Это не страх, нет, лютая ненависть. «Отец, что происходит?» — спрашиваю, заходя в кабинет Александра Серебрякова. Звук хлопнувшей двери бьёт по нервам с оглушительной силой. «Ты повышаешь на меня голос?» Ледяной в ответ и мёртвый взгляд садиста ввинчивается в меня, давя, подавляя, заставляя вновь почувствовать себя никчемным, тщедушным сыном больного ублюдка, которого опять за провинность будут наказывать со всей жестокостью, свойственной монстру. Только тот Дани давно сдох. Он умирал долго и мучительно, выхаркивая собственное нутро и превращаясь в зверя, вымуштранного собственным родителем. Ровно встречаю взгляд и приближаюсь». «Мы так не договаривались. Ты с Иваном — отдельная тема. Моя игра была на то, чтобы жениться на Маше. Что ты вытворил за моей спиной? Почему отдал приказ о ликвидации? Маша могла погибнуть». «И это мой сын? Я вижу в тебе эмоции, Дени, и мне они не нравятся. Всегда был слабаком, весь в мать рухля. Ты устроил покушение на каца, а информацию получил от меня». «Маша не дура. Она поймёт, откуда ветер дует». «Но зачем? Зачем тебе это? Ты хотел убить Ивана. А если бы и Маша умерла?» «Да, конечно. Его мне удалось списать в утиль. Дмитрия ждёт то же самое. А дальше буду рвать империю на части. И тут можно жениться либо на вдове, либо на дочери. Они наследники первой очереди. Мы тут не в песочнице играем». «Выпей!» Александр со стуком ставит передо мной стакан с выпивкой, и я залпом осушаю жидкость. В груди печёт. Я не хотел всего этого. Слепец, придурок. Как я мог не понять все игры больного на голову мудака? «Ты подписал всей семье смертный приговор. Ты мне лгал. План был жениться на Маше, породниться, чтобы она сама за меня цеплялась». Отец смотрит внимательно. — Весь в мамашу свою. А как ты представлял всё это? Маша мне нужна просто для укрепления власти. Кровь Ивана — носитель его фамилии. С твоей свадьбой все сферы влияния отходят в моё личное пользование. Тебе, дочурка, катся в сабы. Заделаешь побыстрее наследника. Кровь Ивана в моём внуке. Никто под сомнение власть тогда ставить не будет. Ты монстр. Настоящий шакал, бьющий со спины. Цежу слова. Незачем больше скрываться. Я никогда не стал бы таким, как отец. «Ну, ты ко мне слишком предвзято относишься, сынок. В принципе, я человек неплохой. Совсем. Просто я люблю причинять боль и убивать. Хладнокровно». «Зачем тебе нужно было убивать?» «Ну, как тебе сказать?» Тут даже дело не в ненависти и не совсем вместе. Пришло время. Убить Ивана Каца это наслаждение. Мечта, которой я шёл очень долго. Ты развязал войну. Не разочаровывай меня, Даня. Я ведь люблю тебя. Только мне очень жаль, что хотел провести собственного отца». Ты говорил, что Маша — это просто шлюха, которую ты пару раз оприходуешь, чтобы понесла. А я вижу эмоции. Мне плевать на то, что ты хотел. Отец приближает своё бледное худое лицо к моему и смотрит цепкими, близко поставленными глазами садиста. Думаешь, не знаю, что твои нижние орут от наслаждения, а не от боли? Что хотел жениться на своей рыжей и жить долго и счастливо? Так ничего не изменилось. Всё семейство Кац под корень ликвидируем. Всех в утиль. А вот Маша — в твоё личное пользование. Может, я ещё оставлю Аврору себе. У меня с этой сукой давние тёрки. Смотрю в лицо монстра и вспоминаю, как калечил меня, как лепил чудовище по своему образу и подобию. Не до конца справился. «Больной ублюдок!» «Угомонись, Дэн!» «Ты мой сын! Ты тот, кто будет править империей, которую я создам! Я это делаю для тебя!» «Да пошёл ты!» Подрываюсь с места и заваливаюсь обратно. «Что ты мне дал выпить?» Слова вылетают из горла с трудом. «Ничего, Даня, не нужно, чтобы ты путался под ногами. Предосторожность. Поспи, покайфуй!» «Ненавижу тебя!» Одурманенное сознание выдает истину, и я отключаюсь, внутренне радуясь, что не успел поделиться тем, что понял. Иван Кац жив.